Глава 5. Кабанов. Бунтовщики и властители. Сбор полка занял без малого два часа. последним прибыл фон Клюгенау, и ему Кабанов с самого начала велел следовать за мыкающим и следить, чтобы не было отставших. «Фе, больше никого!» – обил подполковник, стараясь как можно незаметнее разметь ноги. Он считал, что настоящий офицер не имеет права на слабость «Хорошо, поступаем немедленно. За заставами движения осуществляем породно по разным улицам. Москвичи проведут. При встрече с бунтовщиками и при их отказе сдаться, стрелять на поражение. До рукопашной стараться дело не доводить». Ночью всеобщая свалка могла привести к потерям, и Кабанов загодя хотел ее не допустить. «Мародеров расстреливать на месте. Дитрих, на тебе гренадерская три фузелерной роты». Григорий, охотники и три роты. Перед Кремлем каждый отряд соединяется и зачищает окрестности со своей стороны. И я с остальными пройду по городу до Кукуя. Вдается, туда мятежники обязательно должны были направить отряд. Задача понятна? А стрелецкие слова, да уточнил Ширяев. Оставим на утро. Не хватало в темноте их из их домов вытаскивать, отмахнулся командор. По его интонациям было непонятно, удручает ли выпавшая на его долю дела или... Нет, не вдохновляет, но хоть вызывает желание активно действовать. Ровный голос профессионала, если где промелькнет эмоция, то лишь подчеркивая то или иное слово. «Выполнять!» По мере продвижения роты расходились по улицам. Снег посередине был утоптан, идти было легко. Лишь по сторонам глухие заборы были подперты сугробами. Многие несли факелы. Только от барабанов командор предпочел отказаться. Противник будет слышать тебя издалека, а сам ты ничего не услышишь. Конечно, для психологического эффекта было бы неплохо застращать мятежников, заставить их заметаться в панике. Или кабанов шел не пугать, а карать? Улочки прихотливо петляли, то вливаясь в более широкую, то широкая распадалась на узенькие, словно не по улицам идешь, а по замерзшей реке и по сторонам не дома, а острова. Что думали обыватели, за кого они принимали торопливо вышагивающих людей, и на чьей стороне были их симпатии, кто знает. Никто не выбегал с благодарностью навстречу, и никто не сыпал проклятиями вслед. Посадский люд явно не поддерживал мятежников, хотя недовольных нынешним правлением наверняка было множество. В провозглашенных лозунгах было слишком много о восстановлении стрельцких прав, и ни слова не говорилось об остальном населении. Да и непонятно было, чья возьмет. Со стороны Кремля изредка бухали пушки, свидетельствуя, что мятеж пока остается мятежом. Вот если бы натиск наметился успех, тогда дело другое. Победу готовы делить все, но никому не хочется оказаться в числе побежденных. Так и прошли посреди безлюдия. Город замер в напряжении, притих за заборами и станиями и лишь изредка наблюдал в щелке за перемещением людей на улицах. Один раз Кабанова попалась догорающая усадьба. Игеря с норовиста выяснили, поджигатели разграбили что могли, убили кое-кого из дворни. Сам боярин с семьей предусмотрительно скрылся в Кремле под защитой шейной Гордона. Подожгли дом и двинули куда-то дальше. Потом весело затрещали выстрелы в районе Кремля. Щеткие залпы плутонгами чередовались с разрозненной стрельбой рассыпанных стрелками Игерей. И все это быстро стихло. Командор не переживал за исход отдаленного боя. Он был уверен в подготовке своих людей. Дисциплинированное подразделение легко возьмет верх над любой большой толпой. А быть ничем иным стрельцы, несмотря на прошлое, не могли. Где-то в стороне полыхал пожар. Москва велика, нельзя успеть побывать во всех ее частях. Тем более в стороне Кукуевской слободы тоже виднелось зарево. Простая логика подсказывала. Часть бунтовщиков была обязана пойти туда. Судя по Зареву, логика не подвела. Теперь главное — угадать время. Две другие роты должны были зайти с двух сторон. На у командура не хватало сил. Он же был всего лишь полковником, а не генералом. Уже был слышен шум, толпа не скрывалась. В ночном мраке бунтовщики чувствовали себя хозяями, которым подвластны жизни и смерти всех живущих в городе. Роты перестроились на ходу. Вперед выдвинулись наиболее меткие стрелки — Остальные превратились в четкий строй. Штыки пристегнуты, ружья заряжены. кованов посмотрел на егерей. В свете факелов их лица были собраны и деловиты. Солдат не должен интересоваться политикой. Его дело выполнять приказ. Да и внутренний враг мало чем отличается от внешнего. Порой же он бывает гораздо хуже, когда наносит удар из-за угла, а жертвами становятся обычные люди. Едва не бегом проскочили мимо двух горевших дабов. Отделение солдат споро переловило оказавшихся рядом стрельцов. Немного, человек пять. Остальные их товарищи штурмовали стоявший подальше дом. Оттуда пытались отстреливаться, однако бунтовщики наконец сумели организоваться. Пока основная толпа держала под прицелами все окна на втором этаже, человек десять сумели подбежать вплотную и сейчас азартно выламывали дверь. Боя не получилось. Появление солдат стало неожиданностью. Первый же зал практически в упор уложил четверть нападавших. Остальные растерялись. Большинство попытались немедленно удариться в бегство, однако налетели на подходившую по параллельной улице рота Наиболее отчаянно решили сопротивляться и были частью сметены залпом второй шеренги, частью пленены на месте. Потерь егеряне имели, не считая пары царакин, когда взяли убегающих сопротивляешься до конца просто без безызовых изысков согласно полученному приказу. Теперь двор был заполнен солдатами, многочисленные факелы победно горели в темноте. Открылась дверь, которую, на счастье, обитатели так и не успели выломать стрельцы, и наружу вышел человек в камзоле, наверняка владелец дома «Господин полковник, вас ищу», — доложил Кабанов один из егерей и сразу сказал хозяину, — «вот, командир». Сергей машинально взглянул на подошедшего. Выслушивать слова благодарности не хотелось. Отвернуться и отойти не позволяла элементарная вежливость. Что-то показалось в чертах мужчина знакомым, а ведь точно. «Приветствую вас, капитан. Что-то мы с вами постоянно встречаемся», — заметил Кабанов Ван Стратон. Но, похоже, Сергей изменился побольше — Голландскому купцу пришлось смотреться внимательнее, прежде чем в офицере с похудевшим лицом и впавшими глазами, он признал человека, которого с радостью бы похоронил. «Командор?» «С честь имею!» — Кабанов привычно наклонил голову. И замолчал, ожидая, что скажет старый знакомец. Говорить вам Стратену было нелегко. «Ладно, встреча на море, был ведь еще вечер у Петра, закончившийся арестом бывшего флевусера». Но сказать было надо. «Мы благодарны вам, командор. Без вас мы бы не отбились. Их было слишком много». Винцент словно старательно взвешивал каждое слово. «Не стоит благодарности. Вы хорошо держались, капитан. Не бояться врагов — обязанность мужчины». В стране коротко дело и деловито допрашивали пленных. Ничего лишнего. Имя, прозвище, возраст, в каком полку служил — Причина бунта – кто руководитель, какая цель? Записывали при свете тех же факелов, причем на последние вопросы часто ответов не было. И повсюду стали появляться обитатели Кукуя. Многие ринулись тушить пожары, другие благодарили егерей и спрашивали, остаются ли не здесь до утра. Пан Странтин оставался рядом. Вид купца был несколько нерешительным, будто не он недавно мужественно отстреливался от своей толпы. — Еще раз благодарю вас, командор, и я ваш должник, если понадобится всегда к вашим услугам. Голландец склонился в вежливом поклоне. — Рад, что сумел помочь, — кивнул командор. Никакие услуги ему были не нужны. В душе было пусто. Ни радости, победы, ни сожаления, ни раскаяния, ничего. Только усталость. Когда душа выжена, сил заметно меньше Присоединяться к допрашивающим не было смысла. Фамилии Кабанова не интересовали ответы на остальные вопросы, он знал еще со школы. Допрошных поставили отдельной группой, другие еще ждали своей очереди, которая на нас качала очень быстро. Время терять не годилось, надо было еще дойти до Кремля, хоть бы немного отдохнуть, а с утра хорошенько прочесать город. И этих расстрелять, кинуло допрошных Кабанов. Он отнюдь не собирался отменять собственного приказа о мародерах. С одной стороны, это было даже благодеянием. Обойдутся перед смертью Бездыбы и прочих неизбежных по нынешнему времени мучений. Незанятые тушением пожара обыватели злорадно наблюдали, как егеря построили обреченных около какого-то забора повыше. Потерпевшие поражение вели себя покорно. Лишь один выкрикнул ругательство, но тут грянула команда и за нею залп. Пока заканчивали допрос, Кабанов прошелся к пожарищам. Их тушили, только надежды отстоять дома не было. Во дворе одного из них лежали трупы. Мужчины без головы, голые женщины со споротым животом и изуродованного ребенка, даже не понять мальчика или девочки. И повсюду валялись тряпки, какие-то безделушки. Прочие следы незадачливого грабежа от них не самых богатых людей. Грянул еще один залп. Вот и все. Все. Кабанов решительной походкой направился к своим людям и привычно выкрикнул. «Строится!» Подошел Шевелев, засопил, собираясь что-то сказать и не решаясь это сделать. «Что вас, капитан?» — пришел ему на помощь Кабанов. «Господин полковник, бунтовщики показали, что...» Дальнейший Шевелев предпочел проговорить так тихо, что услышать мог только команду «Что?» — отшатнулся Кабанов. Казалось, что теперь ничего страшного уже не будет, однако новость обрушилась подобно подлому удару ниже пояса. ручаться не могу», — виновато произнес Шевелев, но Кабанов почему-то был уверен, что это правда. Из тех, что не способны присниться в самом страшном сне, даже состояние стало как после кошмара, бешеное колотящееся сердце, И нет, не страх, его Кабанов испытывал очень редко, а злость. Утро обещало быть ясным. Не по-летнему, когда природа вокруг напаяна романтикой и птичьими голосами. Зимний рассвет, морозин и бодрящ, добьющего тело ознова и одновременно до пронзительной ясности духа. Пахло дымом печей, следов пожарищ оказалось немного. Зато то тут, то там грязноватый городской снег был изукрашен багровыми пятнами крови. Трупы тоже лежали, хотя не часто. Какие-то наверняка были прибраны соседями и знакомыми. Ближе к Кремлю картина сразу стала меняться. Пунтовщики вымещали злость за неудачный штурм на ближайших жителях. А власти, в свою очередь, по мере возможности поработали артиллерии по дворам, в которых укрывали сблокировавший Кремль стрелцы. Вон тот угол дома явно разрушен удачно попавшим ядром. На площади выгнанные жители под строгим присмотром солдат складывали мертвых мятежников и, отдельно, людей иных званий, уже не понять, примкнувших к бунту или, наоборот, ставших его жертвами. Кроваво-красное солнце вставало над Москвой, желало посмотреть, что натворили люди за время его отсутствия на небе. Куда-то неслись всадники. Неожиданно оказалось, что помимо бутырцев за стенами находилась кавалерия, не не пожелавшая участвовать в деле вчера, зато готовая поспособствовать поиску разбежавшихся сломленных духом напрочь проигравших стрельцов. И ловит расстроились солдаты. Командор заметил в их числе егерей и чуть поморщился Неприятно, когда через голову кто-то пытается распорядиться твоими людьми, каким бы он ни был начальником. Пришлось первым делом направиться к своим ротам, От них встречу стремился румяный отморозок Клюгенау. Потери есть, прервал ее несостоявшийся рапорт командор. Четыре зальдата ранены, мы только стреляли, важно изрек фон Клюгенау. А потом Газиаль без тени рогней продолжил за него кабанов. Он неплохо представлял разыгравшиеся вчера сражение точнее избиение мятежников. — О, я, — подтвердил Дитрих, — Шейн и Гордон очень хвалили полк. Хвалили, напишут царю. А пишет только обо всем, блин. Но слух озвучивать мысль Кабанов не стала. Из ворот в окружении небольшой свиты выехал Гордон, как всегда в латах, сейчас покрытых и изморозью, бодрый, прямо держащийся в седле. Увидел Кабанова и немедленно поскакал к нему. — Полковник, мы вчера вас не ждали, — старый генерал слез и с чувством прижал Сергея к холодной керасе. Кабанов коротко доложил о марше и событиях купует. — Моим людям нужен час отдыха, после чего готов выполнить любой приказ, — закончил он. — А лучше бы покончить с делами сразу, только люди не железные и заслужили им хотя бы горячий завтрак за все труды. — Каша готова, — подскал Кривинао. Крохотный обоз следовал с ним. — Спасибо, Дитрих, заместителям Кабанову повезло. Как довольно часто везло с помощниками и подчиненным. На самом деле, участие егерей сейчас особо не требовалось. Солдаты новонабранных полков, вчера пропустившие мятежников, часть разбежавшиеся сегодня, горели желанием продемонстрировать рвение. В то дело, на площади появлялись сани со связанными стрельцами под присмотром небольших команд. Или же крохотные колонны пленных, гонимые, когда помещичьи конницей, а когда теми же солдатами, из которых часть, надо признать, в прошлом была теми же стрельцами. Займите караулы в Кремле, — распорядился после короткого раздумья Гордон. Сил пока мало, большего предложить не могу. Караульная служба никогда отдыхом не считалась, но хоть не надо куда-то идти отлавливать разбежавшийся виновник в переполоха. Недорубленный лес опять вырастает. Любое дело надо доводить до конца или вообще не браться за него. Потому приказали бы, и Кабанов отправился бы ловить беглецов, не обращая внимания на усталость и не думая о некоторых обстоятельствах. Пока не думая, но приказ был остаться в Кремле. Значит, некоторое время можно и нужно заняться иными проблемами. Судьба пошла навстречу. Подход Игерского полка во многом способствовал победе, потому полковника хотели видеть все, в том числе те, на кого было оставлено государство. Посыльно явился сразу, едва отъехал Гордон. «Гитрих, расставь, пожалуйста, о посты, я узнаю общую обстановку и подойду. Всем свободным предоставь отдых, и пусть капитаны обязательно позаботятся о горячем завтраке». Заместителем кабана старался всегда быть вежливым. Да и тот не давал повода для неудовольствия. Я, вольгер полковник Вартенк, кивнул к Люгенау. Он явно был доволен и боем, и полком, и доверием Кабанов. Ни Ширяева, ни Гранье, Сергей не увидел, что не мудрено. Кремль Великий, оба старых соратника, могли находиться с любой его стороны, а то и где-то внутри. Посыльный спора оповел Кабанова во дворец, затем какими-то переходами, словно назначенный Петров Совет, решил на всякий случай обосноваться поглубже, чтобы никто не сумел прервать заседание неуместным появлением. А может Кабанов был настолько уставшим, что уже не особо соображал, какой из путей вывел посыльный. Командора ждали. Стрешнев, Шейн, Рамадановский, Нарышкин. Тех, кто отвечал за государство перед царем, а равное еще десятка два бояр, находившихся к началу бунта в Кремле или пробравшись сюда сразу после его начала. Все присутствующие выглядели устало. Тревольнение вчерашнего дня, усугубленное бессонной ночью, вымотали бы и молодых. Здесь же находились люди в возрасте. Шим на середине четвертого десятка, среди них был юным. Но усталость усталостью, а при виде командора одобрительно зашушукались, по вполне понятным причинам. Шушуканье быстро стихло, едва пригляделись к вошедшему. В наступившей тишине Кабанов шагами командора медленно направился к поднявшемуся шею. Тот прежде изобразил на надменном лице улыбку, однако по мере приближения Кабанова улыбка сама сошла с губ. Сергей навис над невысоким воеводой и вдруг резким движением ухватил шею назад бороду Подтянул и ледяным тоном спросил, куда невольников и скафы подевал. Отпустил, всех отпустил, видит, но клясться и призывая свидетелей Всевышнего вдруг расхотелось. Любой человек боялся дыбы и прочих прилести преображенского приказа, однако взгляд командора показал генералиссимус намного страшнее. Словно незаурядный полковник глядел, а сама смерть, от которой не откупиться, не отвертеться. Бояре вскочили с мест, они не видели взгляда, для них происходящее было нападение, сродни бунту стрельцов, не хватало лишь решительного крика, чтобы все встали на защиту воеводы. — Свои вотчины крепостными? — тащил командор. Его глаза застал всех зале насторожиться. — Я же как лучше хотел, как-то по бабе попытался оправдаться воевода. Куда им было идти, а уж потом... «Отпусти», — Отпусти его, — велел Рамадановский. Гнязь Кесарь что-то начал понимать, но считал себя ответственным за порядок. А какой порядок, когда полковник хватает генералиссимус? Командор послушался. Он отпустил бороду воеводы и тут же от души приложил жертву кулаком кулаку. Шейн послушно отлетел прочь и врезался в массивное кресло. Мелькнули ноги, и воевода оказался на полу по ту сторону под пере... подвернувшейся мебели. Этот человек... Забрал себе всех бывших татарских невольников, освобожденных во время рейда в Крым. Командор медленно обвел взором застывших бояр. Первым все понял Ромодановски. Он обошел кресло, навис над поднявшимся на четвереньки шейным, и мрачно спросил. «Это правда?» Никакого удивления князь Кейсар не высказал. Он привык иметь дело с людскими пороками и скорее бы удивился, обнаружив человека что-то светлое. «Куда же их было девать?» — жалобно отозвался воевода. Вставать во весь рост он не спешил и даже не жаловался на публичные побои. «У них чай и домов давно нет!» Бояре опять зашумели на этот раз возмущенно. Никому, по большому счету, не было дела до вчерашних невольников. Но факт, что кто-то присвоил людей себе, не поделившись, задевал до глубины души. Даже союзники и генералиссимуса в борьбе за власть отвернулись от него, как от предателя. Если же учесть, что на такой высоте соперников всегда больше, чем союзников, и каждый из них мечтает свалить удачливого конкурента, то в данный момент все симпатии были на стороне Кабанова. «Вернешь, откуда они родом», — вынес вердикт Рамадановский. «Я отпишу царю. Пусть он решает, как тебя наказать». И на всякий случай посмотрел на Кабанова, а вдруг тот не согласен с решением, и попытается убить проштрафившегося воеводу Убивать Кабанов в данный момент не собирался, цель была достигнута, бывших невольников освободят вторично, и Шейн больше не волновал его. — Пойдем поговорим, полковник, — князь Кесарь мотнул тяжелой головой, приглашая следовать за собой. Какая-то боковая клетушка вполне подошла для разговора. — Ты по что государю не отвечаешь, — поинтересовался Ромадановский, усевшись у окна свет падал на командура лица собеседника было не разобрать но прием этот достаточно старый что нарыками применяли еще в древнем риме сергей чуть пожал плечами откровенно говоря он не помнил читали в последнее время хоть чего-то с письмом, равно как приносили ли ему почту вообще пётр интересуется как ты там разве можно мягко укорил князь кесар Писал, чтобы приглядели за тобой, помогли. Тут каждый знающий человек на счету. Я понимаю, погоревал, но жизнь продолжается. Утешать к ней скесарь не привык и не умел, потому слова звучали несколько наивно и банально. Но Сергей был благодарен хотя бы за то, что не стали поминать баб, которых всюду полно. По крайней мере, в ближнем Петровском окружении подобные фразы были в ходу. — Ладно, иди хоть немного вздремни, а тебе лица нет. Не стал долго рассусолить и соболезнать Рамадановских. — Мы тебя так скоро не ждали. Но как проснешься, обязательно отпиши Петру. Будем отправлять известия о бунте, твое письмо заодно присовокупим. Не может так долго молчать. — Напишу, — кивнул Кабанов. — Иногда проще что-то сделать, чем объяснять, почему действие не вызывают ни малейшего энтузиазма. Но энтузиазма не вызывало вообще ничего, и письмо на общем фоне показалось ерундой. Пустой тратой времени. Того самого, которого вдруг стало некуда девать. Хотя столько его промелькнуло незаметно.